Глубоватая бледность кожи лишь угадывалась под слоем копоти и грязи. Длинные черные волосы прилипли к щекам. Дику было жарко в кабине вездехода. Ему было очень плохо, и он из последних сил старался не показать этой чистой женщине, как ему плохо. И Салли его не поняла. Дик начал дергать люк со своей стороны. Салли наклонилась и помогла ему открыть люк. Дик выскочил из вездехода. Салли вышла за ним. И тут она увидела ребятишек. Они бежали по грязи, по лужам, голые, лохматые, босые. Они кричали и махали руками. А следом бежали взрослые, три или четыре женщины, потом мужчина с широкой, дремучей, рыжей бородой, которая скрывала все лицо, лишь красный нос наружу, красный нос и голубые глаза. Одна из женщин в кожаном балахоне была толстой, и Салли успела удивиться тому, что женщина толстая. Потом она увидела высокого, сутулого, однорукого старика, который хромал, опираясь на палку. Открылась дверь крайнего дома, и оттуда светловолосая девушка вывела слепую женщину. Салли сразу поняла, что женщина слепая. Она ощупывала свободной рукой воздух перед собой, опасаясь натолкнуться на препятствие. Салли стояла, ожидая, пока все подбегут. Ей было страшно думать, что они могли улететь, и оставить этих людей здесь». Люди остановились в нескольких шагах от Салли, было тихо. Молчание протянулось на целую минуту. Салли увидела, как плачет грузная женщина. Она плакала беззвучно, глотая слезы, и ее пальцы елозили по груди, словно искали пуговицу. Салли смотрела на детей. Детей оказалось много, ей как-то и в голову не пришло, что люди здесь, в этой грязной пропасти, могут плодить детей. В этом было что-то животное, унизительное. Салли видела в поселке не продолжение земли, а умирающую горстку бедствующих погорельцев. Тягостную тишину нарушила слепая женщина. «Где они?» — спросила она громко. «Они в самом деле прилетели?» «Здравствуйте», — сказала тогда Салли. Труднее всего было произнести первые слова, первое слово. «Где Казик?» — спросила грузная женщина. «С ним ничего не случилось?» «Они там остались, тетя Луиза», — сказал Дик. «Их вылечат, они обещали». «Их жизнь вне опасности», — сказала Салли. «А Олежка? Где Олежка?» «Он пошел в горы!» — закричала вдруг худая старая женщина. «Его надо догнать! Пожалуйста!» «Погоди, Ирина!» — сказал однорукий старик с палкой. «Меня зовут Борис!» — продолжал он. «Я тут как бы старейшина, и от имени всех нас я хотел бы сказать вам спасибо!» Дик отбежал в сторону за дом, его вырвало, но на него никто не смотрел. Салли здоровалась со всеми по очереди, каждый протягивал руку и представлялся ей, даже маленькие дети. И в этой церемонности встречи было нечто, разрушавшее образ погорельцев. Салли была рада, что не надела перчаток, когда улетала со станции. Внимание Салли отвлекло страшное животное. Она узнала в нем чудовище, которое убил Павлыш. Окруженное целой стаей таких же, только поменьше, чудовище тяжело и угрожающе неслось к группе людей, окруживших катер. Салли хотела крикнуть, чтобы люди бежали, но один из ребятишек смело побежал навстречу чудовищу, пронзительно крича «Уйди, коза, не мешай, к нам люди прилетели, уйди, глупая!» Чудовище, у которого было такое странное имя, вдруг остановилось и попятилось. А одного из козлят, который никак не понимал, почему он не должен мешать, маленькая хромая девочка оттащила за длинные уши. Козленок блеял, вырывался, но коза не посмела прийти к нему на выручку. «Ну, разумеется!» — вдруг поняла Салли. «Если они живут, живут трудно, но остаются людьми. Они должны приручать животных, ходить в лес, вскапывать огород. А чего же я ждала?» «Если вы не очень утомились, – сказал однорукий старик, – мы попросили бы вас полететь в горы, там Олег и Сергеев, они пошли к полюсу, чтобы наладить связь и вызвать вас по рации, но в горах очень плохая погода».